Евдоха. Эту историю рассказала мне свекровь, живущая в деревне. Некоторые события происходили с ее участием, о чем-то слышала от других, но все это было на самом деле. Жила она краю села Евдокия или по местному Евдоха. О том, что она непростая, догадались бабы, вместе с ней работавшие на конюшне. Днем кони были заняты на колхозных работах, а по ночам их пасли. Осенью в поисках поживы подходили к деревне волки. В том табуне, который был в видении вдохи, падежа никогда не было, хотя она с вечера объедет коней и домой. Другая баба конюх перемерзнет вся: то костры жжет, то в колотушку стучит. А солнце взойдет, глядь, волки же ребенка задрали. И не раз так было. Потом пошла и вдоха на ферму коров доить. Всегда у нее удои выше, чем у других доярок. Как-то вечером сторожила на ферме Адарка, женщина уже в годах. Показалось ей, что шмыгнула к коровам собака серая, адарка палку нашла побольше и пошла внутрь. Подходит к яслям, где коровы привязаны, слышит бормотание какое-то, а темно. Не видно, кто там и что делает. Закричала Адарка, палку на звук бросила. Вышла на свет Евдоха, за плечо держится. Адарка баба не робкая, а тут забоялась. Только Евдокия сама ей в ноги повалилась, просила никому не рассказывать. Обещала в награду сделать так, чтобы жила ее благодетельница до тех пор, пока сама она не помрет. Вскоре Удой у всех доярок выровнялись. Адарка спокойно жила до самой Евдохиной смерти, А потом зажурилась, стала приговаривать, что недолго ей осталось. Так и вышло. И Евдокия дочку одна поднимала. Только та была не путевая какая-то. Хоть и лицом неплоха, но ленивая да болезненная. Женихи на нее не глядели. Вздумала мать дочки подсобить. Стала мужика бабыля привораживать. А жил тот мужик по соседству с моей свекровью. Дело летом происходило. Окна из-за жары раскрыты. Свекровь одна в доме была, дети к тетке пошли ночевать, муж в поле. Сама она умаялась за день, помылась в бане, да и рухнула в кровать. Уже задремала, чувствует ее какая-то сила, над кроватью подняла, перевернула до напола, бросила. И тут же слышит, что у соседа за стеной разбилось что-то. Утром он ей показал светильник на гранитной подставке, вернее то, что от него осталось. Побронился мужик, но вскоре на Евдохиной дочке женился. А свекровь тогда горяча выкрикнула в раскрытое окно обидное слово, за что и поплатилась. Через пару дней собиралась на работу, утро было светлое и доброе, путь шел через балку, а враг такой неглубокий. Стала уже вверх подниматься и как ослепла, не видит куда идти, словно в тумане бродит. Так и кружила на одном месте, пока какой-то человек мимо не прошел. Идет и диву дается. Мечется баба по кругу, уже всю траву истоптала, а шагу в сторону не сделает. Позвал он ее по имени. Дескать, ты чего это кружишь тут? Она и говорит, что в тумане заблудилась. Какой туман, солнце светит. Протянул ей руку, выдернул с того пятачка. Глядит свекровь кругом, и правда, светло и тепло. Встретила вдоху в магазине, а та усмехнулась, не замерзла ли утром, спрашивает. Когда Евдокию хоронили, слетелись отовсюду вороны и галки, облепили все деревья во дворе, кричат страшно. Пришли люди на кладбище, а к могиле не подойти, воронье на земле сидит. Отогнали их гроб, опустили. Налетел ветер, закружил смерчем землю из могилы, всем глаза запорошил. Воронье кричит, ветер злобствует, тучи сгустились. Но лишь оградку стали на место ставить, стихло все, снова солнце засияло. А мужик от евдохиной дочки ушел сразу после сороковин. Вот такая вот история. Судьба есть, человека нет. Снимали комнату в частном доме на берегу Днепра на окраине города. Сосед, дедушка, часто приходил к нашим хозяевам по вечерам в гости. Одинаковый возраст и старая дружба связывали их. Порой нам тоже было интересно послушать бесконечные разговоры о жизни, о погоде и о войне. Сосед любил порыбачить, благо реке рукой подать. Однажды он просто прибежал под вечер бледный и весь такой взвинченный. Его рассказ заставил меня вспомнить историю, рассказанную отцом, когда мы пешком с автобуса шли в деревню к бабушке через поля луга перелезки целых пять километров. Самое интересное, что сколько мы не ездили в гости и не проходили через эти места. Я постоянно выслушивал эти истории и как-то особо не верилось в реальность этих легенд. Так вот, отец показал мне небольшое озеро рядом с дорогой, скорее больше похожее на лужу. Здесь в старину, говорят люди, стояла церковь и потом провалилась. Осталось только бездонное небольшое озерцо. Говорили, что люди боялись его и обходили стороной. Произошел здесь такой случай... Два брата возвращались с базара из районного города к себе в деревню, и рядом с этой лужей услышали детский крик. Надо сказать, что это было днем, как раз полдень. Старики говорили, что для нечистой силы, что двенадцать ночи, что полдень, одинаково ее час. Братья особо не испугались, часто бывая на охоте, знали, что заяц, когда попадал в беду, верещал так сильно, И очень похоже на крик ребенка, что новичков охватывал ужас. Здесь тоже был заяц, но только он тонул в этой луже и совсем рядом с берегом. Один из братьев разделся, мол сейчас обед достану, только хватать зайца, а он прыг и дальше от берега. Тогда он поплыл к нему, подплыл совсем близко, вот опять только хватать, заяц дальше на середину а потом раз и под воду вроде утонул. Брат нырнул за ним и все, больше не вынырнул. В этот час нельзя спорить, что переплыву, переберусь или, ах так, я вам покажу, в любом рискованном деле. И вот сосед весь дрожа, поведал свою историю, которая заставила меня вспомнить этого зайца, да и засомневаться, выдумка ли это. Ловлю я рыбу рядом с колхозной купальней, место насиженное в кустах. Напомню, окраина города и рядом угодья колхоза, как говорится сближение города и деревни. Совсем недалеко девки сено ворошат, сушат, погода-то хороша, солнце, ветра совсем нет, жарко. Голоса слышу, о чем не пойму, да и больше поплавками был занят. Сижу тихо-тихо, и вдруг посреди купальни из воды высовывается женщина по пояс голая, волос черный длинный. Медленно из воды высовывается, и начинает берег, как бы зеленый пляж, крестить и приговаривать «Судьба есть, а человека нет, судьба есть, а человека нет, судьба есть, а человека нет». Потом также медленно в воду опустилась. Сижу, не могу пошевелиться. Много слышал басен, а тут сам все увидел, мурашки по телу от страха. И вот девчонки, видно у них перерыв, бегут к реке на перегонки и к воде ближе раздеваются на ходу, все в купальниках, заранее договорились купаться. Самая первая черненькая в красном купальнике, как бежала, так и нырнула в то место, где баба выныривала, и потом ее нет и нет, кричали. Пытались искать рядом с берегом. Дальше глубокое течение. Водолазы приехали, но нет ничего. Я не стал никому говорить про то, что видел. Не поверят. Сельские танцы. 1948 год. Старшая сестра прихорашивалась, собираясь пойти с подругами в соседнее село на танцы. Младшая сестра подросток ходила за ней и конючила, чтобы та взяла ее с собой, ведь столько раз обещала, никогда не берет. Это нытье стало надоедать, и старшая приказала Мелезге одеваться поприличнее, чтобы не опозорила перед подругами. Дорога в соседнее село шла через поле, небольшой лесок и снова поле, не более пяти километров. Это была даже не дорога, а накатанные колхозными грузовиками, две глубокие колеи все в колдобинах и ямах. Но молодые ноги быстро переносили через препятствия, и на танцы девчата поспели вовремя. Младшая сначала крутилась возле сестры, а потом заметила стайку сверстников и примкнула к ним. Мелкотня передразнивала старших, изображая танцующих и обсуждая наряды. Веселясь от души, девочка опомнилась только тогда, когда народ начал потихоньку расходиться по домам. Она кинулась, искать сестру ее подруг, но никого не нашла, все давно уже ушли, а про нее просто забыли. Поняв это, Она также поняла, что домой ей придется возвращаться одной. Пока шла по селу, было не страшно. В домах горели окна, лаяли собаки, слышались голоса. Но, выйдя за околицу, она боязливо поежилась. За селом лежало темное поле, над которым стелилась дымка тумана. За полем виднелись черные пики ночного леса. Дорога, петляя серой лентой, исчезала в густой пелене. Быстро идти не получалось так как через шаг спотыкалась об колдобины, которые стали невидимы в ночной тьме. Пристально глядя под ноги, она не заметила, как пересекла поле, и удивилась, увидев выросшую перед ней громаду леса. Идти стало еще тяжелее, так как в темноте ночного леса дорога уже просто угадывалась. Одно только радовало, лес был небольшой, скорее лесополоса между двух полей. Когда впереди появился просвет и серая лента дороги, выходящей из леса, девочка облегченно вздохнула, еще одно поле, и родная деревня, и она дома. Но в тот момент, когда сердечко радостно заколотилось от близости дома, оно ухнуло в глубину липкого страха. Впереди на дороге, на выходе из леса, стояло что-то высокое, безликое, в белых одеждах, и стояло на той же самой колье, по которой шла и она. Девочка остановилась и перешла на другую колью. Фигура в белом медленно передвинулась туда же. Постояв, девочка вернулась на прежнюю колью, и фигура переместилась вместе с ней. Навалился ужас, ужас от которого деревенеет тело и разлетаются мысли. Уже почти ничего не соображая, она подняла руку, перекрестилась и еще раз перешагнула на соседнюю колею. Белое одеяние колыхнулось, но осталось на месте. Маленькими шажками на ватных ногах девочка пошла по дороге, приближаясь к стоящему впереди. Фигура не шевелилась и калию не меняла. Зажав в на нательный крестик, висевший у нее на шее, и низко опустив голову, она прошла мимо белого силуэта. Перед ней лежало темное поле, а вдалеке горели огоньки в избах ее деревни. Не оборачиваясь и более не останавливаясь, она двинулась к дому. Кулачок сжимал крестик, а по щекам бежали слезы. Пережитый в лесу ужас не отпускал всю дорогу до самого крыльца. Придя домой, девочка увидела, что все давно спят. И старшая сестра тоже крепко спала, искренне забыв про младшую сестренку. Семья была большая, детей было много и отсутствие одного ребенка просто не заметили. Этой девочкой была моя мама. История рассказана с ее слов. Рыжая вестница То лето было очень жарким. Сейчас уже такой жары нет. А я беременная была, вот мне и поплохело на покосе. Батька меня домой отпустил. Я у него любимая дочка была, самая младшая. Вот он и пожалел, видать. Стыдно было, конечно. Все работают, а я такая и отца-отца домой иду. Но уж очень тяжко было. Рожать уже скоро собиралась. Решила я пойти не лесом, а в обход, через речку обмыться хоть. Иду по дорожке. Тут меня нагоняет девушка молодая, одета обычно, в сарафан какой-то светлый, а красивая глаз не отвести, коса ниже пояса медная, глаза малахитовые, прям блюдца они глаза, и улыбчивая такая, а зубки ровные белые, догнала она меня и говорит «Здравствуй, можно с тобой пойду?» «Так дорога-то не моя, не купленная, отвечаю, пошли, если в деревню путь держишь». «А у меня с собой хлеб был да сыр домашник, а она худенькая. Я ей предложила поесть, вдруг, думаю, голодная. Она отказалась вежливо и идет молча. «Ты не бойся, хорошо родишь, глазом не моргнешь. А сын твой потом большим человеком станет, гордиться будешь», — говорит мне внезапно. Я растерялась сперва, думаю, откуда она знает, что рожать боюсь, да еще с уверенностью про сына говорит». Меня наша повитуха деревенская заверила, что дочка будет, как-то по животу углядела. Потом решила не обращать внимания. Может, блаженная девка-то, у нас храм в соседней деревне имеется, таких там пруд-пруди. Не стала ей отвечать, она идет и ухмыляется, и я молчу. Так и идем. Потом неловко стало, я ее начала спрашивать, откуда она идет, зачем к нам в деревню. Я к бабке Груни иду, зовет она меня давно, дочка ей говорит. Тут-то я и убедилась, что блаженная, бабке Груни нашей знахарки деревенской, сто лет в обед, а девке лет 16. Бабка часто в храм ходила на молитвы, может и пригрела убогую. Только вот ведь в чем странность, девчонка разговаривает, идет со мной, улыбается, но близко не подходит, идет ровно через дорогу. Дошли мы до речки, а я и сама не заметила, как мне полегчало и не пошла обмываться на реку, сразу на мостик пошла. Я через мостик перешла, говорю ей что-то, оглядываюсь, а она перед ним стоит, на меня смотрит и улыбается. Я ей кричу, чего стоишь так как каменная, пошли, а она как раз смеется во весь рот, громко так страшно, на мостик забежала и в воду болтых. Вынырнула кричит мне, «Мне дальше нельзя, засветла, ночью приду, ты добрая, я к тебе еще приду», с этими словами под воду и ушла. Я перепугалась, руки в ноги и бежать до деревни, да напрямую к бабке Груни, все и рассказала. А та и ухом не повела, говорит, ночью, если к тебе придет, не открывай, а днем, если появится, не бойся, слушай, что скажет». Дала мне травы спокойной, чтобы не трясло, да и выпроводила. Дома я никому ничего не рассказала. Аккурат через неделю родила мальчика. Легко родила, как рыжая мне и обещала. Потом в заботах и думать про нее забыла. А она меня не забыла. Появилась она у меня перед самым началом войны. Я белье стирала на реке, а тут она подошла. Поздоровалась со мной, да и говорит. «Настасья!» «Скоро будет страшно на земле, люди убивать друг друга пойдут, и мужа твоего заберут». Так ты не рыдай, сходи к бабке Груни и спроси молитву, которую надо читать, читай, как она скажет, тогда Петр твой невредим вернется И опять в воду бултых, и пропала. А потом была война, Петю моего забрали сразу, в июне 41 первого. Я тогда на коленях бабки Груни приползла. Дала она мне молитву, наказала, как читать. Мужа я дождалась войны, ни одного ранения у него не было, хотя до Берлина дошел. Хочу сказать, что все это время я никому даже маме ничего не рассказывала, и хотела бы, да не могла, язык тяжелел прям. Рассказала, когда бабка Груня померла, в тот же день, получилось почему-то, как замок с языка сняли. А мамочка моя мне сразу поверила и рассказала историю про то, что у бабки действительно была дочь, Маруся. В 16 лет она утонула на реке нашей, говорят, из-за любви утопилась. И была она просто красавица, коса рыжая ниже пояса, да огромные зеленые глаза».